Глава 29. Решала: Стиснув зубы, Лера ехала обратно в Москву. На заднем сиденье все так же позвякивали бутылки, но ее планом, на которые она и так слишком долго отваживалась, не суждено было сбыться. Вместо того, чтобы пьяно обниматься с друзьями и извиниться перед Денисом, она везла в госпиталь человека, которого ненавидела или боялась, или уже успела вычеркнуть из жизни. Андрей лежал на боку в полузабытии. Иногда он открывал слезящиеся от жара глаза и по несколько минут смотрел на Лерин профиль. «Ну, ты где потерялась?» На дисплее высветился номер Макса. «Нигде», – процедила Пики. «Везу твоего сына в госпиталь». «Андрея! У тебя есть другие сыновья?» «Блин!» «Может быть, приеду завтра утром?» «Он так сильно ранен!» «Нет, он просто в отключке». В машине снова воцарилась тишина. Фенрир слабо откашлялся и усмехнулся с нотой отчаяния. «Пристрели меня!» «Совсем сдурел?» – ровным голосом уточнила Лера. «Я все равно никому нахрен не нужен!» «Конечно!» Я слышал разговоры Матвея с отцом, с Денисом. «Господи, Андрей, они просто оба в новогоднем запое!» «Неважно. Я хочу домой!» Снова раздался тяжелый кашель. «В Самару!» «Я не был у мамы на кладбище лет десять!» «Пристрели меня!» «Я так скучаю по ней!» Лера протянула руку и пощупала пылающий лоб Фенрира. «Ты бредишь!» «Пристрели меня, пожалуйста!» «Очень умно, Андрей, но вытворять всякой дичи, а потом удивляться, что никто за тобой не мчится, сломя голову!» «Знаю, я долбоеб. «В точку!» Лера выключила климат-контроль, и температура в салоне стала постепенно снижаться. «Где тебя переклинило? Все же было нормально. Ты косячил, но в пределах разумного. А потом что случилось? Вернулся из Твери, и тебя как подменили. Это из-за дочери Поталина?» «Не знаю». Андрей следил за движением складки Лериных джинсов под коленом. «Мы переспали, и сначала я поверил в это все, а потом оттолкнул ее». Пики недоуменно закатила глаза. «Зачем?» «Зачем переспали?» «Зачем переспали, понятно. А вот зачем ты ее оттолкнул?» «Где она? Где я? Какая глупость!» Она сама сказала. «Сложно быть вместе дочери президента и сыну владельца частной армии». Тебе стоило проявить мужскую настойчивость. Я проявил, но как-то не так. Или действительно недостоин. Ой, я тебя умоляю. Женщина не станет по своей воле спать с мужчиной, если посчитает его недостойным. Она потом приезжала ко мне. Андрей шмыгнул носом и крепче обнял себя. Лера, заметив очередную волну его озноба, снова включила климат-контроль. Когда приезжала? Перед тем, как улететь в Болгарию. И... Видимо, хотела позвать меня с собой. «Вот видишь, она попыталась сама решить вашу проблему». «Ну, а я обошелся с ней грубо». «Андрей, ты мог бы сейчас наслаждаться новогодним весельем в компании любящей тебя девушки, а в итоге натворил дел, оттолкнул буквально всех и теперь растекаешься по моей машине, упиваясь жалостью к себе и мечтаешь улечься на кладбище?» «Знаю, но я слабо представляю, как бы уехал из Москвы». «О боже!» «Ну, уехал бы на полгода, а потом уговорил бы ее вернуться. Ты только что заставил признаться во всем военную наемницу. Ушли и уломать, приехать обратно явно проще». «Наверное». Спустя несколько минут тишины Лера заметила, что Андрей уснул и сосредоточилась на собственных мыслях. Не выдержав, она опустила козырек и несколько секунд рассматривала отражение своих глаз. «У меня мертвый взгляд. Матвей, чтоб тебя». Вернув фокус на дорогу, она обиженно вскинула подбородок и попыталась натянуть на лицо улыбку. Мышцы послушались не с первого раза. Докатилась. «Алло! Эврика, кто-нибудь откроет мне эти чертовы ворота?» Пигуля, ты приехала!» «Макси еще раз так меня назовешь? Поднимай свою похмельную задницу!» «Иду!» Лера въехала во двор арендованного дома и припарковалась перед БМВ «Морока». Макс шел к ней, ежась от утреннего морозца, щурясь от солнца и безуспешно отбиваясь от жизнерадостного гигантского пса, которого Скай наконец-то забрал из передержки. «Как там, Андрей?» «Тебе правда интересно?» Сдала его ночью врачам, обещали подлатать. Нагрузив Давыдова-старшего пакетами с провизией, Пики застегнула пальто и пошла вслед за ним к дому. «Он так хотел независимости во всем, что я решил самоустраниться. Это делается немного не так, дружок». «А как?» «Привет, слюнявый!» Смирившись с тем, что довольной встречей Кани Корса оставит мокрые следы от лап на ее одежде, Пики нежно потрепала его, уворачиваясь от любви обильного языка. «Я не спец по совершеннолетним сыновьям, но думается мне, что твоя роль в его жизни теперь сводится к тому, чтобы не мешать, когда он справляется сам, и протягивать отеческую руку помощи, когда ты ему нужен». Макс притормозил и виновато глянул на Леру. «Я как был хреновым отцом!» Так им и мы остался. Нет, просто вы оба долбоебы, Давыдовы. Согласен. Они вошли в тепло натопленный дом. Лере в нос ударил приятный запах древесины и корицы. У вас тут хорошо. Если б было плохо, я бы тебя не уламывал. С кухни раздавались сонные мужские голоса. Лера сделала глубокий вдох и, борясь с сомнениями, все же бесшумно зашла в большую светлую комнату. Всем привет! О, Лерка! Скай первым встал из-за стола, где трудился над бутербродами. «Привет!» – он крепко обнял ее, чмокнув в щеку. «Ты такой загорелый!» «Пупсик, ну наконец-то! Мы тут без Снегурочки совсем погибаем!» – рассмеялся сатир. Денис стоял спиной ко всем у плиты и молча следил за готовностью оладий. Лера с трудом переборов остатки страха, вздохнула и под смешки друзей подошла к нему, приобняв сзади за поясницу. «Привет!» «До 8 января еще два дня». «Знаю». Она неуверенно прижалась щекой к его колючему свитеру и посмотрела снизу вверх. «Можешь простить меня чуть пораньше?» Морок перевернул оладьи и уставился в окно на искрящиеся сугробы и барахтающегося в них пса. «Думаешь, стоит?» «Я бы простила». Он забавно усмехнулся, качнув головой, крепко обнял Леру за плечи и поцеловал в макушку. «Ладно, козявка, тащи тарелки». Неделю спустя. Услышав стук в дверь, Андрей отложил смартфон и сел, поправив одеяло. «Привет». Он надеялся наконец-то увидеть отца, но вместо него в палату шагнула Лера. «Привет». Не зная причины ее визита, Андрей неуверенно следил за тем, как она поставила свою сумочку на тумбу и, еле заметно прихрамывая, прошла к широкому окну. «Господи, убери ты этот взгляд обосравшейся собачки! Фенрир раздраженно насупился, сдвинув брови. Пики уперлась бедром в подоконник. «Что мне с тобой делать, Андрей? Для обычного телохранителя ты слишком хорош. Для военного наемника слишком дорог одному из совладельцев Феникса». У Фенрира ответа не было, поэтому он продолжал молча хмуриться. «Ты все еще жаждешь прощения?» Вопрос прозвучал с насмешливым высокомерием. Андрей сжал челюсти и подумал. «Засунь его себе». Но все же смирился с суровой реальностью и побежденно выдохнул. «Да». «Есть один вариант». Лера чересчур внимательно рассматривала свой маникюр, сжав левую руку в кулак. «Какой?» «Раз ты такой весь из себя независимый любитель опасных приключений, станешь моим решалой». «Кем?» Фенрир подумал, что ослышался. «Кем-кем? Вооруженным мальчиком на побегушках. Что непонятного?» Пики выгнула бровь и уставилась на Андрея. «Будешь как сатир. Решать вопросы, которые не всегда укладываются в рамки закона». «Сатир-снайпер». «К сожалению для него, убивать людей одним выстрелом издалека нужно гораздо реже, чем может показаться. Так зачем пропадать такому «самородку»?» «И какие вопросы я буду решать?» «Ну...» Пики скрестила руки на груди. «Если я потребую кого-то убить, ты без тени сомнения убьешь и отвезешь растворить тело к лешему. Припугнуть? Вычислишь слабые точки и напугаешь. Заставить? Возьмешь биту и принудишь. Намекнуть?» Найдешь убедительные доводы и донесешь до человека суть просьбы. Всеми этими методами ты обычно создаешь проблемы. Попробуй теперь действовать от противного. В «Фениксе» ты числиться не будешь. Доступ в офис тебе будет открыт только с 11 вечера и до 5 утра. Оплату перечислять будет Макс. Официально кэш на содержание сына Лоботряса. «А если я откажусь?» Лера равнодушно пожала плечами. «Тогда продолжай катиться по наклонной. Хотя уже вроде и так пробил дно». Продолжай попытки прибиться к другим отрядам, бандам, сборищам. Упивайся жалостью к себе. Плачься дальше о том, что даже родной отец отказался тебе помочь и просись на Самарское кладбище под бок гробу матери». «Я просился на кладбище?» Фенрир удивленно распахнул глаза. «И еще много чего. У тебя в принципе язык без костей. А в бреду и подавно. На месте Леи Поталиной я бы давно заказала тебя кастрировать». «Я рассказал про Лею?» Андрей обреченно зажмурился. «Увы», – хмыкнула Лера. «Ладно, я могу хотя бы подумать. Тебе вредно думать, либо да, либо нет». Фенрир почесал затылок и размял шею. Он прекрасно понимал, что если сейчас откажется, то второго шанса вернуть себе прежнюю жизнь точно не будет. С другой стороны, предложенная должность не вызывала ни капли восторга. Если сатир тоже решала, почему он числится в Фениксе официально? Потому что обладает стратегически важным талантом. У тебя таких пока не наблюдается. Справедливо. Андрей, не томи. У меня сегодня куча дел. Я согласен. Чудесно. Лера удовлетворенно кивнула. И типа я прощен? Фенрир с сомнением прищурился. Уж слишком все было просто. Нет, ты будешь прощен, если выполнишь первое задание. Какое? Нужно найти и убрать заказчика и исполнителя двух покушений на убийство. Пики выжидающего молкла. Андрей иронично качнул головой. Сразу с козырей пошла. И кого пытались убить? Меня».